Разграбив здание, народ с немейшим усердием принялся его разрушать, разбирать по камешку. Эта страсть к разрушению испугала писателя. Он изумлялся тому, насколько искажаются благородные помыслы в разгоряченных головах. Можно ли одновременно быть мыслителем и человеком действия? Наспех созванная национальная гвардия попыталась разогнать мятежников. Во время столкновения некий офицер нечаянно ранил одного из манифестантов. Толпа возмутилась. Только она имеет право наносить удары. Всякий же ответ со стороны правительства бесчестен. Неловкому офицеру, на его счастье, удалось избежать самосуда. Раненого отнесли поначалу на патриц собора, затем, что, учитывая его состояние было более логично, перенесли в центральную больницу. Волнения не утихали. Александру только и оставалось надеяться, что с течением времени они улягутся сами собой. «Это был буржуазный мятеж, — расскажет он потом, — самый беспощадный и в то же время самый ничтожный из всех мятежей. Я вернулся домой с сокрушенным сердцем. Нет, не так. Мне было тошно. Вечером я узнал, что они хотели разрушить собор Парижской Богоматери, что еще немного, и четырехсотлетний шедевр, начатый Карлом Великим и завершенный Филиппом Августом, за несколько часов исчез бы, подобно архиепископству. Встревоженный уличными бесчинствами, Дюма жаждал теперь сильного правительства, способного восстановить порядок, не ущемляя законных прав граждан. Все больше и больше говорили о том, чтобы заменить слабодушного Жака Лафита решительным Казимиром Перье. Между тем, 5 марта 1831 года Бель произвела на свет девочку. Ее назвали Мари Александрина. Поскольку у Бель уже был шестилетний сын, родившийся от случайной связи, она попросила Александра исполнить свой долг и официально признать дочь. Он счел делом чести сделать это в первые же двое суток после рождения малышки, после чего родители, которым она была совершенно ни к чему, отдали ребенка на воспитание. А плодовитый отец, встав на путь узаконения, вдруг вспомнил о том, что у него есть еще и семилетний сын Александр, которого он не признал при рождении. Он встречался с мальчиком редко, но с неизменной радостью, И это дело следовало уладить безотлагательно, хотя бы только для того, чтобы помешать матери, лор Лабе, в один прекрасный день оспорить у него право воспитывать ребенка. Озабоченный уравнением в правах обоих незаконных отпрысков, он написал нотариусу Жан-Батисту Маро, ясно и определенно высказав свои желания. «Я хотел бы его, маленького Александра». Признать своим сыном так, чтобы его мать об этом не узнала. Необходимо действовать как можно быстрее. Я боюсь, как бы у меня не отняли ребенка, которого очень люблю. 17 марта был составлен акт о признании отцовства. Все прошло бы гладко, если бы Лор Лабе, узнав о том, что он сделал, кто мог ей проболтаться? 21 апреля не ответила тем же, потребовав со своей стороны составить такой же акт. Маленький Александр, который до тех пор официально не был ничьим сыном, внезапно обрел двух настоящих родителей. Это скрытое соперничество между опекунскими правами не предвещало мальчику в будущем ничего хорошего. Мать уже выпустила когти, но отца пока что были дела поважнее. Исполнив свой нравственный долг по отношению к потомству, Дюма вновь с головой окунулся в театральный водоворот. Новое правительство только что отказалось от намерения назначить директора комедии Франсез. Следовательно, обоим претендентам и Гюго, и Дюма нечего было ждать от переустройства театра. Впрочем, Тейлор вновь вернулся к своим обязанностям королевского комиссара. Гюго сделал выводы из этого возвращения к прежним порядкам и отнес свою пьесу «Марион де Лорм Кронье» в Порт-Сен-Мартен, уговаривая Дюма поступить также с Антони. Однако тот благоразумно предпочел попытаться для начала заинтересовать пьесой Мари Дарваль. Ему давно уже нравилась эта маленькая темноволосая женщина, в каждом движении и в каждом взгляде которой проявлялась истинная страсть. Мари была такая живая, пусть даже чуточку грубоватая. На сцене она не играла, трепетала каждым нервом, каждой жилкой, подобно скрипке под лаской смычка. Нет ни малейшего сомнения в том, что она сможет удивительно выступить в роли Адели. И Александр отправился к ней, прихватив рукопись. Дарваль встретила его радостно и насмешливо, назвала своим славным псом и обласкала полным обещаний взглядом. Однако из уважения к Виньи, который был официальным любовником актрисы, Дюма запретил себе за ней ухаживать. К тому же она успела к этому времени выйти замуж за некоего Жана Туссена Мерля, которого прозвали белой вороной за легитимистские взгляды. Человека скромного, понимающего и даже покладистого. Актрисе не терпелось услышать Антони, чтобы решить, действительно ли ей подходит роль Адели. Говорили, будто речь идет о трудной роли, роли светской женщины. Сможет ли она с ее парижским акцентом с таким справиться? Александр начал читать. Она прислонилась к его плечу. Он чувствовал затылком теплое дыхание женщины. К концу первого акта она была так взволнована, что коснулась легким поцелуем лба Дюма. Слушая второй акт, плакала. А он не мог понять, затронул ли он так сильное чувство, как мужчина или как автор пьесы. Мари подставила ему губы. Он пылко поцеловал ее и продолжил чтение. К исходу третьего акта она обвела его шею и держалась за него так, словно боялась упасть.